Глава 6. Мне казалось, будто я вернулась в первобытные времена, однако первобытный человек, вероятно, был куда способнее меня. Однако первобытный человек, вероятно, был куда способнее меня. Я еще не заслужила права называть себя первобытной. Когда я сильно позже решила поискать информацию, то обнаружила, что кремень, или же огниво, на самом деле был разновидностью кварца. Этот камень использовался в зажигалках, одну из которых мне очень хотелось бы иметь при себе, но в любом случае это был прочный камень, способный при ударе высекать искры, по крайней мере так говорили. Я не была человеком, помешанным на камнях, поэтому даже обладая тогда этими знаниями, я бы никоим образом не смогла бы определить, был ли подобранный мною камень кварцем или нет. Однако важно было то, что это никак не связано с химической формулой кварца, и в кварце не было никаких особых веществ, которые при ударе претерпевали бы какие-либо химические изменения, способны вызвать возгорание. Важна была его твердость. Другими словами, если любые два камня обладают определенной твердостью, то теоретически они должны высекать искры. Механизм не должен сильно отличаться от теплоты, возникающей при трении дерева об дерево. Теоретически, если бы в этих камнях было высокое содержание железа, то вероятность высекания искр как при столкновении мечей на роторских дуэлях была бы довольно высокой. В нашем случае я бы не то что не смогла позже поискать информацию, но у меня бы вообще не было будущего. Это создало бы временной парадокс, как сказала бы Ананокия. Поэтому начнем с заключения. Мне удалось разжечь огонь, используя несколько случайно найденных камней. Кто-то из вас может сказать, «Как-то у тебя слишком все удачно сложилось. Наверняка у тебя была где-то запрятана зажигалка для гриля, и ты лишь притворилась выживальщицей». Но таким людям я могу ответить, что с радостью готова уступить свое место и дать возможность поуживать самим. Извините, я немного повысила тон, но если бы кто-то повторил столь изнурительный труд, ударяя камнями друг об друга до тех пор, пока кожа на обгоревших на солнце руках не начнет слезать, то даже такой робкий, бросивший школу человек, как я, мог бы выйти из себя. Ох уж этот бунтарский подростковый период. Я могла бы даже стать антинадека! Такое чувство, будто я училась раскалывать камни, которые в Сёнэн-Манге могли бы называться «королями королевских дорог», это напомнило мне слова колонн. Я не говорил «раскалывать», я сказал, что хочу увидеть, как ты раскрошишь их. Примещение переводчика. Это слова колонна из манги Ранма 1-2. Что-то в этом роде, да? Точно так же, как Хиби Рёга тренировался, чтобы владеть техникой точки разрыва, Я безустанно бил различными камнями до да боли знакомый валон, который раньше использовала в качестве стула, будто этот валон стал врагом моих родителей или даже самими родителями. Впрочем, если посмотреть на то, чем я занималась и с каким упорством это делала, то я больше походил на Хоси Хюмо. Примечание переводчика. Бейсболист и главный герой манги «Звезды гигантов» Кёо-Джи Нохоши. Мои ладони, некогда мягкие, словно подушечки кошачьих лап, После множества бросков покрылись мозолями. Примечание переводчика: предположительно это цитата из Джинна Хоши, но проверить это не представляется возможным. Но эти осколки камней не пропадут даром. Используя заостренные камни в качестве пилы, я отпилил ветки ближайшего дерева, старательно извлекая некоторое количество щепок. Они не заменят мне дрова, но заменят свернутые газетные шарики для розжига. Поверхность Луна была усеяна камнями. Но я продолжила бросать их, и поскольку я не была уверена, помогут ли эти усилия разжечь огонь, мой труд был изнурительным не только физически, но и морально. Насколько я знаю, если бы в классе химии вдруг произошла утечка газа, то вроде как даже простое волочение стула по полу могло привести к взрыву. Причем стул это еще ладно, ведь даже из-за простого шерстяного свитера вся могла взлететь на воздух. Из-за статического электричества. Если так, то этот процесс превращения моей руки в машину для подачи мячей просто не мог не принести своих плодов, по крайней мере, я на это надеялась. К счастью, у меня не было опыта игры ни в бейсбол, ни в софтбол, поэтому я не особо беспокоилась о том, чтобы использовать только доминирующую руку. По сути, я была дабл-хедером, то есть дабл-хендером, попеременно использовала обе руки для максимальной эффективности. Эффективности? Или для экономии сил? Я имела возможность лично оценить разницу. Поскольку я задействовала все мышцы своего тела, это должно было быть легче, чем вращать деревянную палку, но время от времени брошенные мною камни отскакивали обратно в меня, нанося некоторый урон, как физический, так и ментальный. Возможно, вы ожидали, что раз уж это роман, то уровень нелепости будет не слишком высоким, но, пожалуйста, не забывайте, что все то время, что я тренировала подачу, я была совершенно голой. Будь у меня свой тренировочный браслет... Я бы не отказалась носить его хотя бы в качестве защиты. Примечание приводчика: главный герой манги Кеоджин Нахоши всегда носил на руке металлический браслет-утяжелитель, чтобы его подача стали еще быстрее, когда он этот браслет снимет. Когда осколки ко мне обратно в сторону моего обнаженного и вдобавок ко всему обгоревшего на солнце тела, В сочетании с тем фактом, что эти рикошеты были вызваны моими же усилиями, это был такой уровень повреждения, от которого не просто оправятся. В этот момент я, наверное, открыла бы свое сердце любому, кто был бы рядом, чтобы утешить меня. Возможно, мне стоило в первую очередь сделать себе одежду. Наверное, порядок основных потребностей, одежда и даже жильё, все таки было верным. Что касается моих приоритетов, то после разведения костра мне, вероятно, следовало в первую очередь продезинфицировать рану, несмотря на жару. К счастью, я успела заметить столб дыма, поднимающийся от щепок, прежде чем получила смертельную рану, способную вызвать столбняк. И да, когда я сказала, что увидела столб дыма... Ну, извините, это была ложь, которую я научилась у Кайки. Если выражаться точнее, щепки едва заметно тлели. Если пристально всмотреться в них, то оказалось, что поднималось сразу несколько струек дыма, будто у меня ребят в глазах, или в них попала какая-то неопознанная гадость. В конечном итоге это стало лишь не демонстрацией моей глупости, но я не придумала, что было делать после того, как щепки начнут тлеть. Сосредоточившись на том, что было передо мной, Я в итоге справилась только с тем, что было передо мной. Другими словами, я так отчаянно хотела разжечь огонь, что порезала все свое тело, но не придумала, как буду полученный огонь поддерживать. Если бы мне пришлось каждый раз заниматься столь тяжелым трудом, чтобы разжечь даже самый слабый огонь, я бы умерла от истощения раньше, чем от голода. Подумать только, я бы умерла от переутомления на необитаемом острове. Даже для японки это было слишком. Сгореть на работе посреди океана. В панике я бросилась ближайший кустарник, чтобы найти, чтобы подбросить влеющие щепки. Сейчас я не беспокоилась о порезах на теле. Достаточно было лишь смотреть под ноги, потому что все вокруг было усыпано острыми, словно битое стекло осколками камней. А у меня ведь не было не только одежды, но и обуви. И кто здесь устроил такой беспорядок? Да это же я. И в нынешних обстоятельствах, если бы я повредила ступню, это могло бы оказаться смертельной раной. Поэтому я наскоро собрала сухие листья и ветки, разбросав их по тлеющему валуну, словно петарды. Настоящая вечеринка. Впрочем, будь у меня петарды, мне бы не пришлось заниматься ничем подобным. На учениях по действиям в чрезвычайных ситуациях в начальной школе нас учили только как правильно эвакуироваться в случае пожара, и вот теперь мне приходится импровизировать, чтобы распространить огонь. Насколько бы я ни была глупа, разжигая огонь без плана, теперь я стала настоящей выживальщицей, и вы, возможно, уже потеряли терпение. Но, похоже, моё везение ещё не иссякло, потому что вокруг меня было предостаточно материалов для постройки печи Камадо, а значит, нужно было возвращаться к сбору хвороста. Думаю, не стоит напоминать, что у меня было полным-полно предполагаемых осколков кремня, которые совсем недавно играли роль бейсбольных мячей, пока я тренировала свою подачу, и я проделала немалую работу, чтобы разбросать их повсюду. Большинство кремней были раздроблены, но были и те, причём в приличном количестве, Которые сохранили размер, позволяющий использовать их в качестве материала для кремневой. Кременной? Кремационной? Печи. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Складывая камни, словно кубики Лего, я смогла закончить строительство небольшой печки. Возможно, я отнеслась к происходящему слишком легкомысленно, но мне это напомнило об экскурсиях в начальной школе и о готовке на открытом воздухе. Никогда бы не подумала, что школьная экскурсия окажется полезнее, чем все школьные уроки. Наверное, не следовало их так часто пропускать. Построенная мною печь Мада была полна щелей и в целом выглядела довольно шаткой, но не могла тратить время на подобные мелочи в чрезвычайной ситуации и сразу же бросила внутрь тлеющий уголёк с поверхности валуна. «Как я это сделала?» — спросите вы меня. «Голыми руками, конечно же». Мои руки так были покрыты кровавыми мозолями, А кожа, сильно обгоревшая на солнце, шелушилась так сильно, что у меня уже, наверное, не осталось отпечатков пальцев, и все же я его и с этими руками за огонь. Не за каштаны в огне, а за сам огонь. Я бы не стала вам рекомендовать повторить подобное, и, вероятно, существовал куда более разумный вариант действий, но скорость имела первостепенное значение. Есть такое выражение, что перед лицом огня люди проявляют глупую силу. Примечание приводчика. Каджиба, но... Бака Джикара. Дословно «глупая сила перед сценой огня». Другими словами, в чрезвычайной ситуации люди предпринимают необдуманные действия. Настоящий смысл этих слов невозможно прочувствовать, просто написав их, так что я опознал их на практике. Мне бы хотелось сказать, что мои руки успели настолько грубить от бросания камней, поэтому я почти не почувствовала жара, но это, конечно же, не так. И я получил и настоящий ожог, которые продезинфицировала соленой водой, добежав до берега. Я верила в силу соли. Было так больно, что я вскрикнула. К этому моменту все происходящее уже больше напоминало буфанаду. Я довольно усердно разыгрывала свою маленькую монодраму. Наконец, пожертвовав своими руками, я получила самый важный предмет в этой игре выживания на небитаемом острове — огонь. То, что я пожертвовала руками, ни в коем мере не превеличение. Возможно, это само буквальное описание. Если существуют запретные действия, которые не должен совершить начинающий мангака, то я наверняка нарушил их 10, 20 или даже 120 раз. Строгий редактор, наверное, отклонил бы заявку от художника, который так мало ценит свои руки. Но мои руки ведь заживут, правда? Конечно. Со мной все будет в порядке, правда? Бейсболисты ведь регулярно проходят через такое. А тренировка кулаков погружением в огонь — это же обычная кунг-фу из фильмов. Благодаря развитию цифровой эры, в худшем случае я все равно смогу рисовать с помощью ИИ-ассистента. Ах, если бы у меня был ИИ-ассистент прямо сейчас, мне бы не пришлось использовать такой неэффективный способ, чтобы разжечь огонь размером с мой мизинец. Я бы просто разобрала его и разжгла огонь с помощью проводов. Или использовала ИИ, чтобы найти лучший способ добыть огонь. Даже серьезно размышляя о развитии цифрового искусства, я не могла себе позволить передышку, Честно говоря, достижение одной цели не принесло мне особого чувства удовлетворения. Хотелось лишь вернуться домой и уснуть, но сейчас у меня не было ни дома, ни кровати. И главное, нельзя было засыпать еще какое-то время. Пока азарт от этого фестиваля огня еще не угас, я хотела успеть разобраться с водой. Как вы, наверное, догадались, после такой нагрузки я ужасно хотела пить. Не только ртом, а буквально всем телом. Я чувствовала себя скорее пустыней, чем пляжем. Мне так хотелось пить, что я почти готова была слизывать собственный пот, но делать этого было никак нельзя. Хоть и не такая высокая, как морская морской воде, но концентрация соли в поте все еще слишком велика. После огня на очереди была вода. Для этого я тоже воспользуюсь одним способом из Сёнан Манги. Пойду проторенной дорожкой, так сказать. Теперь, когда у меня есть огонь, и я могу кипятить воду, нужно добыть себе питьё до заката, иначе это будет полная фиаско. Здесь ведь нет никакого потолочного светильника. Строго говоря, здесь и потолка-то нет, как, впрочем, и электричество.